Глава 12. В общаге я хотел сразу завалиться спать, поставив будильник на пять утра, но все-таки пересилил собственную лень в обнимку с усталостью и потопал в душ. Горячей воды, как обычно в это время года, не наблюдалось, так что я с удовольствием поплескался под холодными строями. Из душа я вышел, завернувшись с полотенца. Ну а что, в общаге ночь, редкие жители должны уже спать. Обтираться насухо не хотелось. На улице жарко, а сплит-системы в этом времени еще не придумали. Вентилятора же у нас с Жекой вроде не наблюдалось. В комнате по-прежнему царил бардак, про который я совершенно забыл. Друг и напарник дрых на своей койке, свалив часть своих вещей на стул. Я тяжело вздохнул и проделал то же самое со своим барахлом, который все так же лежало на кровати, дожидаясь, когда его разберут и разложат по полкам. Больше всего на свете люблю порядок, и больше всего в жизни ненавижу уборку. Вот такой парадокс. Занятие настолько рутинное, что просто вымораживает до зубовного скрежета. Вот честное слово, мне проще по винтику перебрать миксер, или там электрическую плиту починить, чем махать тряпкой и веником. Я сгреб с вещи и, недолго думая, запихнул их в шкаф на свою полку. Все, что не поместилось, отправилось на соседний стул который стоял возле моей стены. После этого с чистой совестью натянул на себя чистые трусы и рухнул в кровать, поставив будильник на пять утра. Проснулся я от возмущенных воплей Жеки, которые перекрывали даже дикий ор старого советского будильника. Трижды чертыхнувшись и чуть не рухнув в койки, я, наконец, сумел его отключить. «Люха, ты с дуба рухнул!» Засовывая голову под подушку, выругался товарищ. «Какого черта? Выходной же!» — В смысле выходной? — опешил я. — В коромысле. Выходной нам дали за спасение граждан и правильное поведение во время чрезвычайной ситуации. — Кто дал? — Леший. Женька глухо застонал под подушкой. — Отвали, дай поспать. Кто-кто? Помощник Кузьмича. — На каком основании? Я продолжал допытываться, делая вид, что не слышу Женькиного ворчания и отчаянных стонов. — На том самом... Напарник резко сорвал с лица подушку и сердито на меня уставился. — Ты сам сгинешь или тебя убить? — сурово буркнул Жека. — Ответишь, и я свалю. Обещаю, — заверил я друга. — Да выяснение обстоятельств исчезновения начальника! — отторобанил Ступин. — Сгинь, несчастный! — Женька закатил глаза и снова нырнул под подушку. — Да подожди ты, а кто назначил-то? Из-под подушки раздалось яростное бубнение, в котором мне с трудом удалось разобрать два слова «начальство» и «отвали». Я хотел было уточнить, какое такое начальство, но сжалился над другом. Быстро собрался, подхватил рюкзак, проверил вещи, докинул коробок спичек, пару газет, сгреб пару пачек печенья, консервный нож вместе с какой-то рыбной консервой, забрал термос и тихо выскользнул из комнаты. В общежитии стояла та самая тишина, когда снятся самые сладкие предрассветные сны. Совсем скоро угрожающий бодро задребезжат будильники, поднимая студентов на работу. А пока парни и девчонки наслаждались отдыхом, обнимая жесткие перьевые подушки. Я поежился, вспоминая дубовую мягкость вещи для хорошего сна. Эх, где моя удобная, мягкая, верная подруга, на которой так хорошо и крепко спится? Советские подушки — это целая эпоха. Я бы даже сказал, целый подушечный исторический пласт. Одно из ярких впечатлений детства — летняя зажарка подушек. Но перед тем, как вывесить ушки с плюшки, как бабушка говорила, на солнышко прожарится, их непременно нужно было выбить. И тут уж я отрывался, представляя себя то рыцарем, то мушкетером, то пиратом, берущим судно на абордаж. Колотил от души и изо всех сил. Потом бабуля раскидывала подушки на веревках, прикрепляя по углам деревянными прищепками, чтобы не свалились, и оставляла на солнцепёке до вечера. В бабушкином доме подушек было много. Большие и маленькие, они красивой горкой лежали на кроватях, прикрытые ажурной накидкой из тюля. Ещё в нашем деревенском доме водились маленькие думочки. Я очень любил их разглядывать. Ба, умела вышивать крестиком, поэтому все, до чего добирались с ее волшебной руки, было украшено мудреными вышитыми узорами. Про некоторые картины с людьми бабушка даже сказки рассказывала. В родительском доме у нас водились даже пуховые подушки. Возни с ними, на мой взгляд, было еще больше, чем с перьевыми. Последние мама раскладывала и вывешивала для зажарки на балконе, а вот к пуховым матушка никогда не подпускала. Сама лично стирала пух в специально сшитом для этого марлевом мешочке, все непременно с хорошим мылом. Затем тщательно полоскала и сушила, а чтобы пух снова стал легким и воздушным, отец переносил срезанные прутья, которыми мама сама лично лупила по сумочке. После этого пух возвращался в наперник, который тщательно зашивался вручную. Подушку упаковывали в наволочку и не трогали до следующей генеральной постирки. За этими внезапно нахлынувшими мыслями я не заметил, как вскипятил чайник, залил кипяток в термос, щедрой рукой сыпанув в него заварку и сахар. Наполнил водой фляжку, закинул все в вещмешок и спустился, стараясь не шуметь и привлекать к себе внимание. В шаге от проходной я все-таки остановился и решил-таки написать записку. Мало ли что может произойти – Так хотя бы искать начнут, если что». Поздоровавшись с тетей грипой и выпросив разрешение воспользоваться ее велосипедом, на котором она приезжала на работу, я заодно попросил лист бумаги и ручку. Сочинив записку, тщательно ее свернул и попросил передать лично в руки другу своему Женьке, если вдруг не вернусь до полуночи. Вахтерша сурово поджала губы. Записку приняла и клятвенно заверяла, что передаст только Евгению и никому другому. При этом хитрая тетка пыталась выяснить из подволь куда это я намылился ни свет ни заря. Заодно отказала мне в своем транспортном средстве. Но тут же указала на другой велик со спущенными колесами. «Бесхозный», — охарактеризовала его тетя Гриппа. «В том годе студента отчислили, а он так и не забрал. Вот и стоит в подсобке, место занимает. А не выкинешь — вещь нужная в хозяйстве». — Накачать вот некому, да цепь спадает. За вхозу некогда, а вас, Ахламонов, не допросишься. Ворчала Агриппина, показывая мне велик, заставленный швабрами, метлами и ведрами. Я выкатил агрегат на свет божий, чихая и смахивая с лица паутину. Вахтерша при этом ругалась на неряху-сменщицу, которой дела нет до порядка и чистоты. Бегло оглядев велик, я попросил у тети Гриппа насос. Бодро накачал колеса, проверил цепь, выкатил двухколесного коня на улицу, оседлал и помчал в сторону кирпичиков, наслаждаясь свежестью утра и тишиной. К морю я домчал достаточно быстро. Весело скатился с горки, припрятал велосипед в кустах и отправился на разведку. При свете дня местность уже не казалась такой таинственной и странной. По берегу тут и там торчали редкие любители утреннего клёва. Море лениво целовалось с ракушкой, негромко шурша и на что-то жалуясь чайкам. Солнце медленно вставало из-за горизонта, раскрашивая небо всеми оттенками синего и фиолетово-розового цвета. День обещал быть жарким. Кустарник оказался зарослями акации. Молодые отростки буйно расползлись в подножье пригорка, надежно скрывая любые входы и провалы, если таковые тут водились. Про себя я вспоминал всех морских чертей, поименно, ломая ветки, пытаясь продраться поближе к обрыву. Только через полчаса до меня дошло. Первый мамонт, который пытался пройти сквозь армию гибких молодых колючих веток, это я. Вряд ли вчерашний товарищ сумел тихо и безругани пробраться через это акационное безумие. Значит, надо срочно выбираться отсюда и искать другой путь. С облегчением вырвавшись из растительных объятий, я рухнул в траву, выбирая из одежды и рюкзака колючки. Выбираться из меня они не хотели. Пришлось убить почти полчаса на то, чтобы избавиться от последствий своей битвы с джунглями. С облегчением выдохнув, я поднялся, подхватил рюкзак и выбрался на дорогу. Оглядев окрестности, решил действовать от обратного. Точнее, от вчерашнего. Закинул вещмешок на плечи. Хотел было доехать до места своей рыбалки на велике, но передумал. Лучшего места, чем хватки и заросли акации, мне не найти. Придумано, сделано, как говорится. Я затащил велосипед поглубже в кусты, с содроганием представляя, как буду вытаскивать его обратно. Но никакой другой хорошей мысли в голову не пришло. Я вздохнул, и зашагал в сторону своей ночной стоянки. Моя идея заключалась в том, чтобы с той самой точки, где я изображал рыбака, рассмотреть обрыв и заросли и прикинуть, откуда примерно мог выйти ночной гость. Колебался я недолго. Еще раз проверил, надежно ли спрятан велосипед и выдвинулся в сторону ночной точки дислокации. Мне повезло. Рядом с моим местом никого не было, Ближайшую пару рыбаков находились за сотню метров дальше по берегу, поэтому я расположился там же, где и вчера. Неторопливо достал термос, налил себе чаю и принялся внимательно оглядывать окрестности при свете дня. Зелень плотным ковром покрывала весь обрыв и поляны по обеим сторонам дороги. Высокие кусты чертополоха перекрывали обзор, как и разбросанные у подножия откоса невысокие кусты поэтому я никак не мог сообразить, откуда все-таки вышел вчерашний товарищ в кепке. Разнотравие сливалось в одно сплошное море, скрывая любые возможные проходы. Я допил чай, закинул термос в рюкзак и задумался. В зарослях акации я уже побывал и ничего не обнаружил. Что из этого следует? Из этого следует, что мозги у меня отшибло напрочь. Человек в ночи, кем бы он ни был, Выходил с этой стороны, которую я сейчас изучаю, а не там, где спрятан велосипед. Сквозь те колючки без хорошего секатора не прорваться, это точно. Значит что? Правильно, без кофе голова соображает плохо и в пространстве не ориентируется. Я поднялся, закинул мешок за спину и двинулся к тропе, на которой ночью обнаружился журналист. Если я сейчас правильно вспомнил, Товарищ Кепке вышел где-то посередине ровного строя кустарника, который рос под обрывом до самой поляны с акацией. Не думаю, что кусты высадили специально, чтобы обозначить место. Скорее всего, природная случайность. Ну или откос укрепляли таким странным способом. Я выбрался на дорогу, пристально разглядывая ровный рядок волчьей ягоды, пытаясь примерно прикинуть, в каком месте может скрываться проход к склону но так и не разглядел. Вздохнул и, как нормальный герой из любимого в детстве 88-го Айболита, пошел в обход. Точнее, решил чуть подняться по тропе вверх и попытаться сверху разглядеть скрытую дорожку. То, что она должна быть, я не сомневался. Мужик ночью не ломился медведем сквозь кусты, а достаточно спокойно вышел на поляну, а затем и на дорогу. Потоптавшись на месте, покрутил головой по сторонам и, убедившись, что за мной никто не наблюдает, зашагал к обрыву, внимательно разглядывая берег. Трава вымахала по колено, и невозможно было понять, ходил по ней кто-то или нет. Не поваляешься, не примнешь, как говорится. Я поднялся повыше и замер, в который раз разглядывая кусты. Поднялся еще немного и сошел с тропы. Тогда-то и увидел едва заметную дорожку, вытоптанную между волчником и почти вертикальным склоном. Я забрал немного вправо, до докуда позволял откос, и едва не чертанулся, попав ногой в колею, намытую дождями и хорошо скрытую от глаз травой. Остановился. Примерно прикинул путь дорогу и начал спускаться к подножью, чтобы на дорожке, протоптанной неизвестными товарищами, найти хоть что-нибудь. Желательно вход в наш тайный склад рыболовных снастей и пива из моей будущей юности и понять, из него ли вышел ночной гость. Самые первые кусты в линии оказались не без сюрприза. Добрые люди, отдыхая на берегу весь день, превратили их в туалет. Лезть в природный сортир я не стал и прошел в полуметре от зарослей по траве, внимательно разглядывая ветки, чтобы не прозевать проход в волчьих кушерях. Идти пришлось недолго. Вскоре я заметил сломанные ветки. Все-таки продраться сквозь насаждение и не оставить после себя следов невозможно. Я свернул к предполагаемому проходу и стал пробираться сквозь траву к кустам, старательно глядя себе под ноги, чтобы не наступить на человеческую мину. Занятие оказалось не из простых, но мне удалось добраться до обломанных ветвей без приключений. Потоптавшись возле обозначенного места, Еще раз оглядевшись по сторонам, я решительно раздвинул побеги и начал осторожно продираться через них к обрыву. Битва с живой изгородью заняла у меня минут десять. Я очень старался оставить за собой как можно меньше следов и при этом не порвать одежду. Наконец волчья ягода выпустила меня из своих не очень нежных объятий, я с облегчением поднял голову в надежде увидеть наконец долгожданный коллектор. Увы, моему разочарованию не было предела. Все тот же обрыв, укрытый разнотравьем, и никаких следов входа. Ну или выхода из-под земли на свет божий. Черт, ну откуда-то же этот товарищ в кепке вышел? Вышел. Значит, выход есть? Будем искать. Несмотря на раннее утро, солнце начинало уже припекать, а растревоженные комары, чей сон нарушили, с огромным удовольствием приняли смстить этому самому нарушителю порядочных кровопийцев. Я пару раз хлопнул себя по шее, прибив парочку паразитов. Вздохнул и начал медленно продвигаться по едва заметной тропинке в сторону акации. Интуиция радостно скалилась и предвещала, что долгожданный вход обнаружится как раз в колючих зарослях. Очень хотелось плюнуть на все, развернуться, вытащить из кустов велосипед, оседлать его и помчаться в сторону общежития. Принять там холодный душ и завалиться спать минимум часов на двенадцать. Но любопытство, которое по слухам сгубило то ли кошку, то ли кошкин хвост, гнало вперед. Да и обидно было бы вернуться ни с чем, так бездарно прос... прогуляв утро. Я добрался до акации И длинно выругался вслух. Ни-че-во. То есть абсолютно ничего я не обнаружил, медленно шагая по тропинке, разглядывая в упор едва ли не каждый листик, веточку и палочку, обращая внимание на игру света и тени на случайной камне. Входа не было. Черт, неужели товарищ в кепке среди ночи просто поперся сюда, пардон, в туалет, Да ни один нормальный мужик не пошел бы так далеко, чтобы справить нужду в ночное время суток на пустынном берегу. Максимум стал бы под чертополохом. Вон он, какой красавец стоит над дорогой, почти в человеческий рост. «Думай, лёха, думай. Что-то ты упускаешь в упор, не замечая. Вспоминай, где был проход в твоем детстве. Как он выглядел?» Обрывки воспоминаний поднялись из-под ила юношеской памяти и нехотя стали подниматься на поверхность, пока я в сто первый раз, медленно вглядываясь каждый листик, рассматривал заросший обрыв. «Черт, лёха что за дела? Может и правда товарищ тут ни при чем? Ну, мало ли, напился, заполз в кусты, проспался ближе к вечеру, выполз, да и пошел домой. А я тут себе понапридумывал не весь чего. Но с другой стороны, был коллектор, я четко помню». «Ладно». «Пойдем другим путем». Я развернулся в сторону моря и поискал глазами наше рыболовное дерево. Напряг память, вспоминая, в какую сторону мы от него двигались, чтобы попасть в наш потайной схрон. Память с трудом, но нарисовала примерный ориентир в моей голове. По всему выходило, что стою я где-то рядом с проходом. Но тогда почему я никак не могу его разглядеть? Я снова повернулся лицом к акации ее буйной поросли и к обрыву. Подобрался как можно ближе к колючкам, вглядываясь в клубок переплетенных ветвей, мысленно издеваясь над самим собой. Сейчас окажется, как в той волшебной сказке, дерну за траву и откроется мне западенка, а под крышкой лестница в подземелье и хозяйка Медной горы навстречу. Хотя в моем случае тогда уж хозяйка глиняного обрыва. Смех смехом, но я все-таки присел на корточки и оглядел не очень примятую траву, стараясь обнаружить маломальские несоответствия. Даже подергал пару подозрительно торчащих пучков. Но, увы, скрытая крышка в подпол так и не открылась. Сим-Сим и Сезам тоже не помогли. Разочарованный до нельзя, я поднялся на ноги и снова глянул на дерево, пытаясь прикинуть, насколько мог измениться берег за столько лет в будущем. В этом месте логика, конечно, тут же захромала сразу на обе ноги. Даже если обрыв видоизменился, вход в коллектор не мог никуда сдвинуться. Но даже с помощью хромоножки я не сумел вычислить вход, отталкиваясь от нашего дерева, которое всегда служило ориентиром. Что-то меня смущало во всем буйстве зелени. Но вот что? Я никак не мог понять оглядевшись по сторонам и не увидев никаких следов пребывания человека в траве, я решил выпить чаю и позавтракать, чего добро пропадать. А потом искупаться и двигать обратно в общагу. Вечером переговорю с Леной. Может, у ее отца или у моего родителя имеется карта коммуникации с точками входов. Изучу и вернусь. Я едва успел зачерпнуть ложкой кильку в автомате и поднести карту когда на моих глазах часть обрыва вдруг зашевелилась и начала опадать внутрь склона. Не знаю, как я нерванул на всех скоростях подальше от странного обрушения, но мозг вдруг обратил мое внимание на ту самую странность, которую я никак не мог понять. Плющ! Плющ, которого здесь, на нашем побережье, никогда не росло. Такой плющ я однажды привез с хоста для Галки. Она посадила его на клумбе во дворе. Как ни странно, он прижился. Но на наших обрывах сам по себе он никак не мог вырасти. А это значит, его посадили люди. И если я сейчас случайно не нажал на какой-то скрытый механизм, плюхнувшись на траву, чтобы выпить чаю, значит, кто-то выходит из коллектора прямо на меня».